Он не имел права убивать вора в законе. За это в любой тюрьме, в любой зоне ему полагалась смерть. Но отрезать ухо и выразить свое презрение к неисполненному приговору он мог. И он это сделал, принеся ухо своего противника в барак для заключенных. Воровской сход единогласно решил, что Седой был прав и его оставили в покое, не решаясь больше проверять на нем отработанные меры наказания провинившихся. Карим слышал, что, выйдя на свободу, Седой стал беспощадным, изобретательным убийцей, своего рода руководителем целой артели изощренных киллеров, готовых на любое преступление за большие деньги. Почти всех собравшихся на даче людей – он знал лично. Кто-то прилетел из Приднестровья, кто-то воевал еще в Карабахе. В бывшей огромной стране находилось слишком много людей, для которых игры с оружием были единственным средством к существованию. И единственной профессией, которых было профессиональное убийство. Седой появился только тогда, когда все 11 человек были на месте. Вместе с Каримом Это была целая футбольная команда в 12 человек со своим тренером. Седой коротко рассказал, что их пригласили на важное дело. Нужно будет отбить автобус с небольшим контейнером, в котором хранится отработанный с атомной станции «Уран». Об «Уране» почти все слышали и почти все знали о его радиоактивности. Седой пообещал каждому по 20 тысяч долларов, причем половину платил сразу. Но с одним условием. До начала операции никуда не исчезать с этой дачи. Из 12 человек согласились 11. Один немолодой прапорщик-пограничник из Таджикистана почему-то решил в последний момент отказаться. Может, у него была семья, и он не мог оставаться все время на даче. А может, он просто не хотел ввязываться в столь сомнительную авантюру. Седой на удивление легко согласился его отпустить, попросив Карима проводить от казняка до станции. Карим слишком хорошо понял взгляд и интонацию Седого, чтобы ошибиться на этот счет. Когда они вышли из дома, он просто пристрелил, отказавшегося неудачника, не став объяснять тому причины его собственного убийства. Когда он вернулся в дом, Седой одобрительно кивнул головой. Он не сказал ни слова, просто кивнул головой. Карим мог быть доволен, если бы он не разглядел в кустах нескольких парней Седого, с которыми он приехал на дачу. Если бы в этот момент он пожалел прапорщика, то во дворе дома лежало бы сразу два трупа, его собственные и отказника. В таких случаях не любили миндальничать. Из 11 человек, выехавших на операцию сегодня рано утром, в машине сидели всего пятеро. Трое убитых остались лежать у развороченной БМП. Остальные трое находились в машине скорой помощи, которая должна была появиться в другом месте. Из пятерых нападавших один все время сидел за рулем, ожидая террористов во враге. Один был легко ранен в ногу и теперь сидел на полу, перевязав ногу и сделав себе укол, уже равнодушный к темному пятну крови, проступающему на его брюках. Еще один из людей Карима был ранен в ладонь, Но, в общем, им повезло гораздо больше, чем троим оставшимся там, чьи лица так хладнокровно были прострелены Седым его диким молодым напарником. В самом нападении, кроме людей Карима, участвовали и пятеро боевиков Седова. Тот самый ненормальный взгляд, которого вызывал сомнения в его дееспособности, Двое переодетых в милицейскую форму людей, сидевших в захваченной автомашине ГАИ. Они отъехали сразу, словно торопились быстрее избавиться от автомашины и формы, которая была на них надета. И, наконец, еще двое боевиков, один из которых успел прыгнуть в автомобиль ГАИ, а второй оказаться в автомобиле скорой помощи, стребя нападавшими террористами Карима.